Лешему было не по себе. Да что там не по себе? Ему было страшно. Да дрожи в поджилках страшно. Сначала он испугался за эту рыжую дуру, когда, прорвавшись сквозь черную птичью тучу, он увидел ее оглушенную, окровавленную, с изрезанными осколками ладонями. Он тогда испугался так сильно, что даже забыл про камеру. Рыжая сидела на полу разбитого окошка, смотрела на свои руки, а ее крыс сумасшедшим писком носился вокруг. Леший хотел было крыса пнуть, но потом передумал. Не побоялся, а просто пожалел. Видно же, что крыс переживает за рыжую. Переживает почти так же, как и сам леший. А потом оказалось, что с рыжей все хорошо, что ее ничем не прошибешь, и от сердца отлегло. Но случилась новая напасть. Тут леший уже не сплоховал. Все заснял с максимальными подробностями — И Эльзу с этим ее совершенно сумасшедшим взглядом, и Архипа, которого словно букашку пришпилила к стене сарая невидимой силой. И разговор, который за этим последовал, тоже снял. А пока снимал, снова начал бояться. Осознание того, что все происходит на самом деле, что нет тут ни розыгрыша, ни постановки, возникло почти сразу же. А вместе с ним пришло ясное понимание того, что все они попали, что никакая это не экспедиция, а что-то куда более серьезное и опасное. Понять бы еще, почему попали именно они. Нет, даже не так. Почему он, леший, попал? Откуда такая чудовищная несправедливость? И ведь спросить не у кого. Никто ничего не знает. Ну разве только бабка? Но какая ей вера при ее таморазме? Или архип? Только архип этот не тот, кому можно вот так просто задавать неудобные вопросы. Зверски убил человека, отсидел, вышел. Кто бы мог подумать? Поэтому во время уборки двора Леший решил держаться Никиты как самого адекватного. Адекватные люди вообще должны держаться вместе. Никита работал молча. При этом действовал так быстро и ловко, что впору задуматься об имеющемся уже опыте. Архип тоже работал. Сгребал дохлых птиц в охапку и запихивал в мешки. А потом тащил эти мешки на опушку. Там уже орудовал лопатой семён Михайлович, копал братскую могилу для птиц. Девицы куда-то исчезли. Наверное, пошли помогать бабке с ужином. При мыслях об ужине в животе громко заурчало. Перекусить в монастыре им так и не удалось. А теперь, похоже, и заночевать не получится. Не бросать же дамочек тут одних. А в мужской монастырь им путь заказан. На все про все ушло чуть больше часа. И за это время им так и не удалось поговорить. Никто не хотел разговаривать, а на камеру косились так, что леший решил убрать ее от греха подальше. Камера ему еще пригодится в этой чертовой экспедиции. Умывались у старого, вросшего в землю колодца. Архип с ведром и цепью управлялся так же быстро, как и с птицами. Стащил с себя рубаху, плеснул в лицо ледяной воды, фыркнул по звериному. А леший не мог отвести взгляда от его исполосованного рубцами загорелого торса. «Это что?» — все-таки не удержался, спросил. Авария какая-то была. Архип глянул на него искоса, буркнул коротко. Шатун. Шатун? Надо же. Леший представил себе этого шатуна и окончательно расхотел идти в экспедицию. Не боись. Архип уже утирал льняным полотенцем. Я тогда без оружия был. А с оружием ни один зверь нам не страшен. Это смотря какой зверь, подумалось, не кстати. Если тот, которого они видели пару часов назад, то и ружье не поможет, пожалуй. Там вообще не ружье нужно, а осиновый кол и святая вода. Может, стоит все-таки смотаться в монастырь, запастись на всякий случай? Никита умывался молча. Так же молча, когда этого работал. А завхоз так и вовсе вымыл только лицо и руки. Раздеваться до пояса не стал. Завхоз не стал, а Леший рискнул. Когда еще доведется колодезной водиться и окропиться? Хотя святой все равно было бы предпочтительнее. Стол накрыли прямо на свежем воздухе только не во дворе, а в саду под старой яблоней. Застелили расшитые скатертью, уставили всякими деревенскими разносолами. Вообще-то Леший предпочитал пиццу и прочий фастфуд, но сейчас вот захотелось разносолов, аж под ложечкой засосало. А тут и вареная картошечка с укропчиком, и бочковые огурчики, и огромных размеров чугунная сковорода с жареным мясом и салом. А рядом на тарелке желтоглазая яичница — Вот прям реально желтое, почти оранжевая. Леший таких яиц отродясь не видел и не ел. Было еще и соленое сало, и кровяная колбаса, и какая-то аппетитная штука, которую бабка называла сальтисоном. В общем, много чего было, чтобы не остаться голодным. И девицы вокруг стола так и порхали, так и порхали. Под чутким бабкиным руководством расставляли тарелки, раскладывали приборы. Марфа нарезала на краешке стола этот самый сальтисон. Вид у нее был сосредоточенный или лишь самую малость несчастный. Одним словом, девицы держались молодцом. Все до одной. И бдели. Леший попытался стянуть со стола кусок сала, за что тут же был бит мокрым полотенцем. Бит, разумеется, Анжеликой. Но ни больно, ни обидно ему не было. Просто есть захотелось еще сильнее. За столом рассаживались несколько минут. Получилось так, что Леший оказался рядом с Ликой. Не специально, а совершенно случайно. Эльза дождалась, пока усядется Архип, и отсела от него как можно дальше, в отличие от Марфы. Та, наоборот, от егеря не отходила. Точно так же, как Никитос не отходил от Эльзы. Аккуратненько так присматривал, чтобы чего не вышло, чтобы не повторился недавний инцидент. Баба Малания заняла место во главе стола, а семён Михайлович — напротив нее. Не весть откуда он достал несколько бутылок водки, водрузил их в центр. Вообще-то Леший предпочитал вискарь, Но сейчас не отказался и от водки. Стресс нужно было как-то снимать. Девицы тоже не отказались. Даже баба Маланья с молчаливым одобрением приняла из рук завхоза чарку. «Ну, коль уж так вышло», — начала задумчиво. «Давайте выпьем за то, чтобы все хорошо закончилось. Чтобы все вы вернулись обратно». Получилось как-то не слишком оптимистично. Словно бы они не в экспедицию собираются, а на войну. Леший аж водкой поперхнулся. Алика тут же презрительно фыркнула. Наверное, решила, что он не умеет пить. А он умеет. И пить умеет, и есть. Еда у бабы Маланьи, кстати, оказалась обалденная. Куда там пиццам и прочим фастфудам? Леший и не знал, что бывает так вкусно. Или это все из-за стресса? Наверное, чтобы унять стресс, по второй выпили быстро, едва лишь закусив. А после третьей Леший не выдержал. «Ну? Так что там насчет инструкций?» Спросил, вальяжно откидываясь на спинку деревянного стула. семён Михайлович, оглашай!» Три чарки вернули ему и силу воли, и силу духа, и веру в победу. Будущее больше не виделось таким мрачным, как еще пару часов назад. А остальные затаились, особенно девицы Марфа тогда же вилку уронила. Вилку поднял архип, молча вытер полотенцем, также молча положил на Марфину тарелку. Смотрел он в это время на Эльзу. Внимательно смотрел с прищуром. Она его взгляд выдержала. Да что там выдержала? В какой-то момент Лешему показалось, что Архип сейчас полыхнет синим пламенем под ее встречным взглядом и просыплется кучкой пепла прямо к морфиным ногам. И вот как с такими идти в поход? А семён Михайлович уже нацепил очки и аккуратно распаковывал плотный пакет. Инструкции он извлекал так же бережно и аккуратно, зачитывал хорошо поставленным голосом С чувством, с расстановкой. Зачитал и леший себя похвалил. Все-таки была у него чуйка на необычные дела и объекты. Искать им предстояло Вранову башню и прочее имение безвестно пропавшего почти 200 лет назад Игната Горяева. «Золото и прочие драгоценности мы можем оставить себе и поделить по нашему усмотрению», — закончил семён Михайлович и сдернул с носа очки. На носу его повисла капля пота, наверное, от усердия. «Да вы что?» То ли обрадовалась, то ли умилилась Лика. «Вот так прямо можем оставить себе золото? Тут так написано». Семён Михайлович постучал пальцем по инструкции и смахнул с носа каплю. «А ничего, что для начала нам нужно найти дом, который никто до сих пор не находил», не унималась Лика. И вот тут Леший был с ней полностью согласен. Вранова башня оттого и считалась объектом легендарным и даже мифическим, что ее до сих пор никто так и не нашел. А ничего, что оттуда?» Лика дернула подбородком куда-то в сторону предполагаемой тайги. «Никто не возвращался?» Я возвращалась. Голос Эльзы звучал тихо, но расслышали ее все. «Я там была, кажется». «Кажется?» Лика уперлась локтями в стол, подалась вперед. «Ну и как оно там?» «Я не помню». «Почти никто не помнит», сказала бы обмолание. «Из тех, кто вернулся живым. Поэтому ничего удивительного». «Жива, слава Богу!» «Не о том сейчас речь!» Лика принялась нетерпеливо барабанить пальцами по столу. «Речь о том, что ты не сможешь нас туда отвезти!» «Она не сможет!» Баба Маланья раскладывала Сальтисон по тарелкам. «А вот он сможет!» Нож, зажатый в скрюченных пальцах, указал на Архипа, и тот побледнел. Сжал столешницу с такой силой, что та жалобно затрещала. «Правда, что ли?» Не удержался Леший. «Оказывается, ему уже хочется в экспедицию!» «Вот прямо до зуда хочется!» Под перекрестием направленных на него взглядов Архип молчал. Сопел, крошил столешницу голыми руками и молчал. «От судьбы не убежишь!» Баба Малания поставила перед ним тарелку с сальтисоном, плеснула в чарку еще водки. «Я попробую!» Сказал он, наконец, и одним махом опрокинул в себя водку. «Ты не попробуешь! Ты сделаешь!» Старушка вернулась на свое место. «Отведешь их!» «Почему он?» — спросила Эльза. В глазах ее зеленющих плескалась ненависть. Леший понимал и не осуждал девушку. У этих двоих свои особенные счеты. «Потому что он пограничник». «Пограничник. Надо же, как интересно. Вот только никаких границ в этом регионе нет. Леший географию знал так же хорошо, как и историю. Или о чем-то другом речь. О чем-то, что простому смертному понять не дано». Архип тем временем медленно закатывал рукав в рубахи. Закатал, протянул перед собой татуированную руку. Татухи у него были прикольные, Леший, пожалуй, от таких тоже не отказался бы. «Видишь?» Архип смотрел только на Эльзу. «Еще раз спрашиваю. Ты его видишь?» Теперь уже Эльза побледнела так сильно, что Никитос успокаивающе сжал ее ладонь, но она тут же высвободилась. «Видишь?» Вроде и тихо спросил, а словно гром громыхнул. «Вижу», — сказала Эльза и со свистом втянула в себя воздух. «И тогда видела». Архип не спрашивал, он утверждал. «И тогда видела». Она кусала побелевшие губы, до да крови кусала. Потому и выжила. «Ты меня поэтому не убил?» Ее голос сорвался на крик. «Из-за этого чертова ключа?» «Это не я тебя не убил, это он тебя не убил». «Вран?» «Вран». И над столом повисла такая тишина, что стало слышно гудение одинокой пчелы. «Кто еще его видит?» спросил архипасипшим голосом, в клочья разрывая эту тишину. «Я», сказала Марфа и осторожно коснулась его предплечья в том месте, где татуированные кореньи и шипы переплетались между собой особенно сильно. «Похоже, и я тоже», Лика подалась вперед, «А что, есть кто-то, кто его не видит?» В ее голосе было удивление. «Потаемный ключ, деточка, видит только те, кто может пересекать невидимую границу». Баба малания погладила поднырнувшую под руку собачонку. «Так где ключ-то?» — не выдержал Леший. «Неважно». архи подернул рукав, отодвинулся от стола. «Вот вас таких уже трое», — сказала баба малания «Вас трое, и он пограничник четвертый». «И что это значит?» — уточнил Леший. — Это значит, что ваши шансы вернуться возрастают в четыре раза. И поверь мне, мальчик, это очень много. На моей памяти такого вообще никогда не было. А живу я на свете уже очень давно. — Вы его тоже видите? — Эльза перевела взгляд на старушку. — Видела раньше. Больше нет. — та покачала головой. — Силы уже не те. Вот про силы Лешему тоже было интересно. — То есть вы, бабушка, хотите сказать... «Что, можете вот так, как они?» «Так не могу», — она усмехнулась. «Но раньше кое-что умела. А если б мать свою слушала, так могла б еще больше». «Стоп!» — леший не выдержал, включил камеру. «Давайте уточним. Вы только что признались, что вы ведьма?» Получилось глупо, как-то совсем по-детски. Вот и фыркнула презрительно. А бабка продолжала улыбаться так ласково, словно с дебилом разговаривала. «Что ты, мальчик? Какая ведьма?» Ты, наверное, этих своих интернетов насмотрелся. Я про то, что когда-то умела знаки видеть и находить. А теперь вот зрение не то стало. А ты про что? Вот и выставила идиотом. Леший торопливо выключил камеру. Это в эфир пускать не стоит. Это ж надо было вообще додуматься такое спросить. А если бы мы не видели этот ключ? — заговорила Лика. — Если бы вообще никто из нас не видел, что бы случилось? Мы бы не сумели попасть в этот ваш заповедник? Попасть бы сумели сказала старушка. «И, вероятно, даже в Ранову башню бы нашли. Вот только обратно не вернулись бы. Или вернулись такими, что лучше уж вовсе не возвращаться. Много народу пропадает. Эх, не ловит у бабки интернет. А так бы и уже все в сети нашел, все выведал. Раньше меньше, сейчас все больше. Последний раз год назад экспедиция целая пропала. Пришли ко мне ребятишки на вроде вас. Молодые, дурные. Хотим, говорят, найти сокровище и селфи сделать на фоне врановой башни. Старушка покачала головой. Я их отговаривала как могла, даже стращала. Только, похоже, еще больше раззадорила. — И что с ними стало? — спросил Михалыч. — С ребятами из экспедиции. — Про всех не скажу, а одна вернулась. Уходила в тайгу девчонкой молодой и веселой, а вернулась седой старухой. Недели через две это случилось ко мне пришла. Они все сначала ко мне приходят, так уж у меня дом расположен, на границе. Пришла, в дверь постучалась. Я и не признала ее сразу только по ботам. У нее такие смешные красные боты были. Я, помнится, еще думала, что в таких далеко не уйдешь. А это не то, что ушла, так еще и вернулась. «И что она вам рассказала?» — спросила Эльза. Выглядела она мрачной и сосредоточенной. На старушку смотрела во все глаза так ничего не рассказала не до разговоров нам было она в крови вся поцарапанная словно от птиц бегала от погони шепотом сказала марфа и поежилась от погони знамо дело старушка кивнула я ран как могла перевязала и вот ее она потрепала свою собачонку по холке запиской в монастырь отправила так мол и так нашлась ваш пропажа Вызывайте скорую а спасатели уточнил леша деловито Если целая экспедиция пропала, значит, людей искать должны были. Искали? Искали. Из областного центра прислали спасателей. Они по тайге побродили и ни с чем вернулись. А чего они вернулись-то? Вы же, бабушка, сами только что говорили, что из вашего заповедника... Леший бросил быстрый взгляд на лику. Что из вашего заповедника живым никто не возвращается. и они то говорила, мальчик. Ты плохо слушал. Не возвращаются те, кто через границу перешел и в врановую башню увидел. «Не каждому, видимо, такое дано, чтобы без пограничника на ту сторону попасть». Теперь все как один уставились на Архипа, загадочного пограничника с невидимым ключом. «Но местные все равно стараются в те места не соваться, от греха подальше. Помнят, видать, старые истории. А пришли что? Пришлые только в эти свои интернеты и верят». «Что с той девушкой стало?» нетерпеливо спросила Эльза. «Эльзу можно было понять». Судя по всему, она и сама побывала в той же ситуации. «Раны телесные залечили», — старушка снова разлила по рюмкам водку. «А душевные?» Она не разговаривала совсем, мычала только и плакала. Да еще пыталась спрятаться куда-нибудь, людей боялась. Умом тронулась та девушка, вот что. «И не рассказала ничего про остальных?» — спросила Марфа испуганно. «А что рассказывать?» — старушка посмотрела на нее с недоумением. «Там живым не место, там его царство. Если не вернулись, значит, нет их больше на этом свете». «И надежды никакой». «У нашего работодателя, похоже, надежда есть». За разговором они и не заметили, как Михалыч извлек из пакета еще один листок и сейчас очень внимательно его разглядывал. «Нам предстоит найти людей из той экспедиции». «Вот это поворот!» Леший от удивления даже есть перестал. «Почти год уже прошел. Какие, к вы бабушки поиски? Кого мы там найдем?» «Тут сказано», — Михалыч взмахнул листком, — «найти живыми или мертвыми?» Голос его дрогнул. леша его понимал. Живых искать куда интереснее, чем покойников. Подумалось вдруг, что покойников, если те даже вдруг найдутся, транспортировать придется. Вот же радость и развлечение. То, что в тайге кто-то мог продержаться целый год... Он, как здравомыслящий человек, не верил. «А что это за люди были в той экспедиции?» — спросил молчавший все это время Никитос. «Что за люди?» Старушка стрельнула в него острым взглядом. «А не знаю я, что за люди. Молодые все. Два парня, две девушки. Во время ужина, когда их отговорить пыталась, назывались историками. Вот только боль молодые они были. Студентики». «Я понимаю». Леший торопливо доживал сальтисон, вытер губы рукавом. «Я понимаю, кто нас нанял. Это родители. У кого-то из тех пропавших ребятишек родители были непростые. Вот и наняли. Спустя целый год...» Лика посмотрела на него с жалостью. «Вот же язва. Нормальный родитель поисковый отряд организовал бы сразу, как только узнал, что его ребенок пропал». Это аргумент, и крыть Лешему было нечем. Он, конечно, пока вообще не родитель, но свои примерные реакции представляет. Он бы точно ждать не стал. Да еще имея такие деньжищи, которыми, судя по всему, воручает их загадочный работодатель. Да и секретность это в таком случае была бы ни к чему. И вообще, сам Леший нанял бы отряд крутейших спецназовцев, этаких Рэмбо с терминаторами, чтобы разобрали этот чертов лес по бревнушку, если понадобится. А работодатель-чудак-человек нанял их, команду никчемных лузеров. Да-да, лузеров. Может, в каком-другом деле каждый из них и профи, Но уж точно не в поисковом. Если только Архип, так у Архипа на поверку оказалась такая биография, что с ним теперь вообще страшно рядом находиться. Похоже, нечто подобное думали и остальные, потому что притихли и пригорюнились. Бодрой и деятельной оставалась только старушка. Она все подкладывала на тарелке гостей разносолы, все подливала водочку. Вспомнились вдруг сказки про бабу-ягу, про то, как она подчивала добрых молодцев, мыло их в баньке, а потом употребляла в пищу. И пить и есть тут же расхотелось. Отмотать бы все назад. Знать бы заранее, чем все обернется. И плевать на этот youtube канал Жил же Леший как-то без него. Работал программистом. Неплохим программистом был, надо сказать. А теперь уже поздно. Сто пудов поздно. И в интернете ничего не посмотришь. Нету тут интернета. Леший сомневался, что сеть есть даже в поселке Сосновом. До того дикими казались здешние места. А если вернуться в райцентр? Он так и спросил. Он спросил, а Михалыч ответил. «Нам завтра утром выступать. В инструкции так написано?» Леший попытался сиронизировать, но завхоз шуток, похоже, не понимал. «В инструкции», — сказал и снял с переносицы очки. «И даже если бы не имелось четких указаний, райцентр отсюда в двухстах с лишним километров. Это же Сибирь! Мобильный интернет ловил на дороге». Леший не собирался сдаваться. «Это, я думаю, километров шестьдесят всего нужно проехать. Никитос, давай мы с тобой скакнем, проверим, что к чему». Из всех присутствующих только Никита внушал ему какое-никакое доверие. «Вы пили?» — напомнила Марфа испуганно. «Как можно пьяными за руль?» «И баба малания сказала, что разделяться нельзя». Лика откинулась на спинку стула. «Волнуешься за меня, рыжая?» На душе сразу потеплело, захотелось подвигов. «Не за тебя, за него!» Она кивнула в сторону Никитоса, и подвигов сразу же расхотелось. Даже обидно стало. «Нельзя пьяными за руль!» — встрял Михалыч. «Никак нельзя!» «Значит, завтра!» А вот сейчас в Лешем говорила злость. Как это вообще возможно отправляться на поиски, не имея никакой информации об объекте? А вдруг они кого-то не того найдут? Что тогда? Прощайте денежки! Идея родилась быстро, а как только родилась, Леший принялся ее обдумывать». Происходящее за столом перестало его волновать. Да и не происходило там больше ничего интересного. «Завтра мы выступаем», — сказал Архип. Сказал, словно отрезал, и все сразу послушались. Леший оказался прав насчет баньки. Баньку и в самом деле истопили. Пока Архип возился с дровами, они с Никитосом натаскали из колодца воды. Таскать пришлось много, чтобы хватило всем. Парились по очереди. Сначала дамы, потом мужики. Леший париться не стал. Вот еще какие деревенские глупости. Спать их положили тоже порознь. Девицам баба Малания постелила в доме, а мужчин отправила на сеновал. Спать на сеновале Лешему еще никогда не доводилось. Оказалось, что это то еще удовольствие. Пыльно, жарко, колко и насекомые, всякие невидимые в темноте. Мерзость. А остальные уснули. Первым вырубился Никита, вторым — Михалыч. Архип не ложился долго — Пару раз выходил во двор курить, и Леший со своего колючего насеста видел красный огонек его сигареты. Наконец угомонился и он. Вырубился, оглашая округу мощным храпом. «Значит, пора».